Глава тридцать 38 Лав снова набралась и крепко спит. Я оставляю ей записку, что мне надо разрабатывать лодыжку. Она не узнает, что ушел я до рассвета в 4.42, и отправился не на прогулку, а к строящемуся неподалеку особняку. Рабочих еще нет, и я беспрепятственно могу осмотреть площадку. Штабели досок, глыбы мрамора, бетономешалки. Обхожу дом. Сзади приготовлена к посадке целая кипа миртовых кустов. А что, может закопать Финчера тут, пусть спокоится с миртом. Когда я добираюсь до дома Акселя, приходит идея получше. Тело никуда не надо тащить. Вот оно идеальное место: цитадель рок-н-ролла, застывшая во времени, ключи от которой есть чуть ли не у каждого второго местного риэлтора. Конечно, лав права. Это Мехика. но совсем не тот район, где никого не удивишь трупом в саду. Финчер должен будет остаться здесь. Пора приниматься за дело. Я вхожу в дом. У двери стоит брошенная им сумка. Посмотрим. Внутри портфолио, двухкилограммовые гири, презервативы, футболки с портретом Джимми Баффета, новые, с ярлыками, и стринги. В общем-то, одного этого достаточно, чтобы его прикончить. Дальше больше». На дне лежит старомодная визитница картотека. Так вот кто их покупает. С адресами знаменитостей. Вернувшись в Л.A., я при желании смогу заглянуть в гости к Тому Крузу или к Меган Фокс. Перелистываю первые страницы и выпадаю в осадок. Судя по датам, Финчер начал вести ее 10 лет назад, когда вступил в ряды полиции. Паттисон, Роберт, сказал, что обожаю воды слонам и что они с рис идеальная пара. Настоящий профессионал, соль земли, англичанин. Сказать агенту, чтобы отправил ему короткометражку. Год за годом Финчер вел отчеты обо всех своих встречах со звездами, вместо того, чтобы служить и защищать. Действовал он просто. Подлавливал где-нибудь знаменитость и начинал лизать задницу, налаживал связи. Одни записи бодрые. Пивин, Джереми, остановил за нарушение правил перехода улицы. Веселый и дружелюбный. Говорят, что он сволочь, но со мной общался нормально. Велел позвонить его директору на следующей неделе. Сказал, что у меня есть данные. Советовал сделать новое портфолио. Другие грустные. Энистон, Дженнифер. Поблагодарила, что я предупредил ее о кражах по соседству. Советовала больше пить воды. Милая. Когда на глаза мне попадается запись об Адам, Эми. который он сообщил о сбитой собаке, я вздрагиваю от непрошенных воспоминаний. В общем, офицер Робин Финчер, строивший из себя поборника закона, на самом деле одержимый охотник за знаменитостями. Я включаю микрофон. «Эй, просыпайся!» Он с трудом отрывается от пола, моргает, садится, растерянно осматривается. Заметив меня, резко вскакивает и кидается на стекло. Отлетает на пол. поднимается и вновь бросается в бой. Я закидываю ноги на стол и листаю картотеку. Занятый бесплодными попытками выбраться, Финчер даже не замечает, что я нашел его тайничок. Когда он выдыхается и падает на колени, я снова включаю микрофон. «Сядь!» — приказываю. «Возьми микрофон и сядь!» Финчер начинает орать, что он коп, будто я не знаю, что он американский гражданин, Будто я нет. Что он упрячет меня за решетку, будто сам не взаперти. Слушай, говорю я, еще не поздно все исправить. Где Мэг? орёт он. Вот идиот. Вместо ответа я достаю карточку. Я буду задавать тебе вопросы. Она должна быть здесь. Финчер, угомонись. Меган Фокс, это я. Он снова лупит по непробиваемому стеклу. Жду. Повторяю, у тебя еще есть шанс. Главное, отвечай только правду. Правило простое. Тем памятным утром, штрафуя меня, Финчер много твердил про правила. Теперь посмотрим, способен ли сам их соблюдать. Открываю на удачу картотеку. Хайгл, Кедрин. Написано, что он встретил ее в ресторане в Лос-Фелисе, и предупредил, будто на улице ее поджидают агрессивные фанаты, и лучше ей выйти через черный ход. Она мило поблагодарила, разрешила сделать с ней селфи и обещала подписаться на меня в Инстаграм. «Кэтрин Хайгл, зафрендила тебя?» «Не трогай!» — орёт Финчер, распеляя меня взглядом своих крошечных крысиных глазок, похожих на огоньки из дешевой комнаты страха. «Это полицейская картотека!» «Да? А мне показалось личное». «Ты не имеешь права туда лезть. Это секретная информация». «Мне смешно. Полиция следит не только за звездами. бормочет Финчер. «Верю. Так она на тебя подписалась или нет?» Он просто невнятно толдычит, а потом снова начинает орать. «Слышишь, придурок, ты за это поплатишься». «Спокойно, Робин». Гнильцой попахивает. Я хлопаю по картотеке. «Положи на место!» «Сюда-то ты зачем это притащил? Не твое дело!» «Ошибаешься, моё. И я, как сознательный гражданин, не могу оставить такое вопиющее нарушение конфиденциальности без внимания. Чего ты хочешь?» «Чего я хочу?» «Да, выпусти меня, мать твою!» «Увы, у меня иные планы. Пора бы уже понять». «Финчер, интересно, у многих ли отсюда есть в записной книжке твое имя и номер телефона?» «Пошел ты!» Я качаю головой. Не обижаюсь. Они все так ведут себя, когда добираешься до сути. Как глупые рыбы, которые долго кружат, а потом все равно бросаются на наживку. Офицер Робин Финчер уже болтается у меня на крючке. Я нашел его главную тайну, его кружку с мочой, его ошибку. и она настолько жалкая, что даже противна. В ней нет его ДНК, зато во всей красе его жалкая душонка, его безумное эго, его главная болевая точка. Он ничем не отличается от тринадцатилетней дурочки, пишущей письмо Джастину Тимберлейку и надеющейся получить ответ. «Робин, как считаешь, Эдди Мерфи был неправ, когда не стал смеяться над твоей шуткой, когда ты остановил его якобы из-за бананов в глушителе?» «Прекрати!» «Просто полицейский из Беверли-Хиллз не самый свежий его фильм, а тогда у него наверняка были срочные дела. Может, он даже куда-то торопился? Думаешь, так строят карьеру начинающие актёры?» «Хватит!» «Ты должен был искать Дилайлу, напоминаю я. Клялся, что из-под земли достанешь убийцу. А сам рванул на океан. И ко мне тогда приехал лишь потому, что я оказался на съемках. Даже напугал меня немного, сукин ты сын. Вынюхивал, угрожал, украл мои наушники. Они не твои, ты сам их украл. А знаешь у кого? У Хендерсона, после того, как его прикончил. Финчер багровеет. «Псих!» «И это говорит мне человек, который возит с собой картотеку с адресами знаменитостей?» Я вздыхаю. «Представляю, что начнется, если об этом узнают». «Конечно, тебе-то уже будет все равно». Он снова вскакивает и швыряет в стекло бутылки и батончики, а потом падает на колени и начинает рыдать. Не о том, что скоро умрет, нет, а о том, что все эти люди из картотеки так и не стали его друзьями. Он мечтал, чтобы Кэтрин Хайгл зафрендила его в Инстаграме, даже поместил на обороте «Друзья называют ее Кэти». И теперь плачет по своей несбывшейся мечте — Который так и не сумел приблизиться, сколько не таскался по красным ковровым дорожкам. У него даже есть фотка с Томом Крузом с премьеры «Обливиона», где к нему уже подбираются охранники, чтобы вышвырнуть с позором. Да, бесспорно, он видел многих знаменитостей, но толку-то. С автографом не поболтаешь, с селфи не поужинаешь. Как бы горячо не благодарила его Джулия Робертс за предупреждение о неисправном лифте в шато, Она поспешит захлопнуть перед ним дверь и запереться на замок, потому что он для нее никто. Финчер стонет и требует оставить его в покое. Тут еще полно интересных записей. Например, Зак Эфрон. «Хватит, пожалуйста». Но уж нет. Когда ты остановил меня, я признавал свою вину. Не стал отпираться, что перешел на красный. Конечно, в Нью-Йорке это не считается грубым правонарушением, но ты был прав, и я смиренно понес наказание. «Выпусти меня!» — орёт он. «Выпусти! Выпусти!» Достаю карточку Крауфорд, Синди. «Ого! Ты правда думаешь, что она флиртовала с тобой, а не пыталась избежать штрафа?» «Хватит!» Удивительно, как можно быть таким наивным? Ты же офицер полиции, Робин. Пошел ты!» «Служитель закона!» Пошел ты!» «Звёзды вели себя, как я, просто не хотели, чтобы им влепили штраф. Неужели ты не понимаешь, Финчер?» Тот сплевывает. Я повторяю, более доходчиво. «Ты коп, я гражданин, как Том Круз и Дженнифер Энистон. Он вопит и трясется, как обезьяна. Ты сам решил стать копом. Иначе давно все бросил бы, ходил бы на мастер-классы, бегал по пробам, подрабатывал официантом». Шел к мечте. Однако в глубине души ты понимаешь, что ты не актер. Откуда тебе знать? Китаец из мальчишника в Вегасе работал доктором, пока не стал сниматься. Удивительное самомнение. Этот неудачник еще сравнивает себя с блестящим комедийным актером. Финчер, о чем ты? У Кена Джонга есть талант, а у тебя нет. Пошел ты! Вот почему он сделал все по-честному. Сначала бросил практику, а потом стал сниматься. Ты коп, Финчер. Самый обычный коп. И таланта у тебя нет. В глазах у него стоят слезы. Сам виноват. Нечего было использовать власть, данную ему государством, чтобы приставать к звездам. Нечего было пренебрегать своими прямыми обязанностями ради поездки на океан и встречи с Меган Фокс. Мне его совсем не жалко. Если работаешь, работай честно. Он снова бьется о стекло и голосит. «Выпусти меня! Слышишь? Немедленно! Ты псих, я хочу выйти!» Это уже не приказы и угрозы, а жалобный стон, стекающий с его губ, как струйки крови. «Нет, ты плохой коп!» Гонялся за знаменитостями вместо того, чтобы искать бедную Дилайлу. «Ты маньяк!» «Тебе это с рук не сойдёт!» «Ошибаешься, Финчер. Будь ты хорошим копом, сам давно понял бы это. Он лупит стекло в бессильной злобе и при этом не забывает одернуть сбившуюся рубашку. Его что, еще волнует, как он выглядит?» «Голливуд сведет меня с ума». Откидываюсь на спинку кресла и вытаскиваю следующую карточку. «Итак, Робин». Я намеренно обращаюсь к нему просто по имени, без звания. Когда ты тормознул Зака Эфрона, якобы за то, что у него спущена левая задняя шина, ты реально верил, что благодаря внешнему сходству сможешь сыграть его отца? Финчер грустно кивает. И больше не сыплет проклятиями. Возможно, я сглупил, и стоило начать с других звёзд, например, с Рианы, езда без ремня безопасности, или Джека Николсона». Дальний свет. И тогда, наверное, я узнал бы его грустную повесть целиком, но, видимо, не суждено. Офицер Робин Финчер вдруг приходит в уступлённое бешенство и превращается в ослеплённого злобного быка. В зомби. Глаза наливаются кровью, щеки багровеют. Он разбегается и со всей силы влетает головой в стекло. Кончено. Оказалось, что у меня талант к ландшафтному дизайну. Когда мы, Слав, купим собственный дом, я непременно займусь обустройством территории. Естественно, я не стану сам ковыряться в земле. Для этого есть рабочие. Пожалуй, мы даже наймем профессионального дизайнера. Однако последнее слово все равно будет за мной. Какое счастье, что я переехал в Лос-Анджелес. В Нью-Йорке этому таланту не суждено было бы раскрыться. В самом деле, не станешь же передвигать деревья в парке. когда вокруг стекло и бетон как-то не тянет к земле. Сегодня состоялся мой дебют, по-моему, вполне успешный. Я выкопал идиотский кактус, который совершенно не смотрелся на переднем дворе, и пересадил его за дом, в японский садик. Яму вырыл хорошую, глубокую, не поленился. Мне даже понравилось, руки соскучились по работе. Копать могилу для Финчера было гораздо приятнее, чем для Бэк. Он ведь не разбивал мне сердце. Просто плохой коп. Я вытащил бездыханное тело из подвала и предал земле. Вместе с картотегой. А сверху воткнул кактус. Куст вписался идеально. Объединил пространство и оживил его своей сочной зеленью. А главное, перестал мозолить глаза. С чувством выполненного долга я отдыхаю, пью воду и любуюсь мясистыми побегами кактуса — Готов поклясться, он мне улыбается. Бросаю на него прощальный взгляд и поворачиваю к дому. Дел еще полно, надо убрать студию и спешить клав. Но нельзя лишать себя удовольствия насладиться хорошо сделанной работой. Думаю, я понял, почему люди в Эллой так часто слетают с катушек и зацикливаются на признании, машинах, идеальном теле, талантах и прочей шелухе. Они забывают, что главное удовольствие в жизни — Это одиночество, ибо одни мы приходим в мир и одни покидаем. И осознание хорошо сделанной работы, когда чужая похвала — лишь досадная помеха. Здесь я обрел покой, да и Финчер тоже».